У собеседника доброе лицо, с пробивающейся светлощетиной, веснушки, нос бульбочкой и честные, доброжелательные, сочувственно внимательные глаза, прямо как у подполковника, начальника особого отдела контрразведки флота в моей прошлой жизни. И как минимум двое из якобы дремлющих. На самом деле, внимательно слушает, похожую на допрос в беседу. И что, Кембелл, вообще не помнишь? Нет. Очнулся здесь, в голове пустота. Говорю, что-то делаю, а откуда не знаю. Ну да, обычная история. А друг твой что-то помнит? Имя называет. Интересное. Сиант. А что за имя? «Не помню. Если бы братишка рассказать мог...» Глаза собеседника чуть сощурились. «Я спрашивал, он тоже не помнит, но уверен». «Да с железками в голове не поговоришь». «Какими железками?» «Не знаешь. На затылке, в шишках, полоски железные идут внутрь». Эта новость выбила из колеи. Контакты в мозг. Бедняга-солдат. Черт! Он же добрый, тихий. Что такого должен был сделать, чтобы мозги электричеством выжигать? Мрази! Крысы лабораторные добраться бы до вас! Твари! Порву! Наломти на кромсаю! Эй, парень, парень, ты че? Конопатый трясет меня за руку, мертво смявший угол картонного листа. Ничего, так подумал. Да, что-то я не завидую тому, о ком ты подумал. Из законников кто достал? Нет, это я так, о другом. А что за завязки у тебя с Боровым? Он нас шилу не дал просто так у карьера прибить. Мы мертвого оттуда оттащили, устали сильно. Но он хотел и нас в карьер, а Боров сказал, что не по закону. Вот я ему в благодарность журналы носил, сигареты, когда находили. Да, справедливо. Боров вообще не злобный, понимает. А черпа откуда знаешь? Опа! А про черпа мы не говорили. — Откуда информация? Ну, — Впрочем, мог из очереди особое отношение к нам углядеть. — Случайно поговорили. Я ему журналы про путешествия, он нам супа чуть побольше наливает. — Про путешествия? А ты что, по-английски читаешь? — Ну, не то чтобы читаю, понимаю немного. Да там и фотографии понятные, не перепутаешь. Нормальный ты, парень. Смотрю, со всеми язык общий находишь. И на стертого не похож, соображаешь. Заканчивай, болтовни, парни, спать всем. Это Кэп. Ага, спокойной ночи. Удивленная тишина, хмыканье. «Спокойной ночи, вежливый ты наш!» Пик, пик, пик. Поднятые из серых рассветных сумерках мы стоим, выстроенные в кривую очередь к кухонному ангару. Шустро двигаясь вдоль колонны, хмырь с надменно презрительным выражением на крысиное роже представляет устройство, вроде широкого пульта к левой стороне груди очередного работяги, и нажимает кнопку. Пик. Подходит. Так, пластиковый корпус, несколько обрезиненных кнопок и тумблеров, небольшой дисплей. Пик. Ж. Вместо пикания, прижатый к моей груди пульт, издал жужжание зуммера. Не понял, мля. Проверил солдата. Пик. Снова меня. Ж. Че там, крыс? О, угадал я с кличкой. Херня какая-то. От группы позевывающих бандюков отделился один, подошел. Смотри, не распознается, э, то есть распознается, но не учитывается. Слышь, ты сам в всоси, что там не так, а то сейчас Кент разберется. Хули дохляков держим. Еще пару раз, безуспешно нажав кнопку. А ведь это сканер, вроде как считыватель штрих-кода. Только что он должен считывать? Крыс перекинул тумблер, нажал. Пик. Ну, «На, и хулить оно про канала. Он дохлый. Че? Простеренно глядя на дисплей, крыс нажал кнопку. Пик. Поднял глаза на меня. Это дохляк дохлый. Жумур он занулся гонишь крысу в натуре ты да я тебе реально говорю вот смотри написано мёртъ дохлый он корее в натуре что ты за снегу мастыришь подошли остальные бандюки я лихорадочно прикидываю что делать и чем мне это может грозить законник я не жмур голохней дохлятина Хабальник, завали. — Не гони, мля, я въехал. На этого дохляка Боров забивался. Этот, как его, как тебя? — Зомбак, законник. — Точняк, вежливый зомбак. — Жумаур, крыс, гонишь? — Точняк, зомбак в натуре. Бандюки заржали. — Кому стоим, быки? Что дохляков держим? Кент подошел незаметно. — Вот, сэр Кент, сканер показывает, что этот дохляк-жмур, а он живой. Если Кент и был удивлен, то никак свои чувства не показал. Маркеры проверил. Крыс смутился, перекинул тумблер, нажал. — Маркеры есть. Последний, что он стертый. — Но так не бывает. Жмур с маркерами. Крыс, он в натуре еще и живой, подался с девочкой один из бандюков. Опять дружно заржали. Крыса не любят, это точно. Кент, холодно оценивающе, смотрит на меня. Крыс, всех проверил. Нет, я же бегом. Проверяющий как сдуло. Сегодня живой. Завтра труп. Тут все трупами станут. Пусть трудится, еду отрабатывает. Удаляющаяся пика не стихла. Очередь зашевелилась и потянулась на раздачу. Партии поевших, человек по десять, бандюки забирали на работу. Мы с солдатом еле успели добить свои усиленные порции. Ну, спасибо черпу хмурый лоб с бинкой погнал нашу группу предварительно разрешив составить ставить ведерки квадратом у стены ангара катать вдвоем контейнеры с мусором тяжеловато но терпимо неизмазанные оси скрипят железный ящик с ржавыми бортами прыгат на кочках ребра контейнера норовят реззануть руки но двое перчаток Матерчатые, а сверху резиновые, помогают отлично. Бандюк на перчатке покосился, но обошелся без комментариев. Благо, что работа ему нашлась сразу. Двое явно тупят и сочкуют. Кстати, не очень изможденные на вид, только грязные и сонные какие-то. Мы закатывали контейнеры в сортировочный ангар, клали на бок перед работником, брали пустой и тянули в поле где другие группы нагребали мусор самодельными лопатами, вроде снеговых, а то и просто руками. Пространство, свободное от мусора, медленно расширялось. По пути удалось кое-как набрать пинтовку с газировки на мытье рук. Засунул в большой нагрудный карман солдату. Погода, как всегда, радует. До обеда продержались нормально. После обеда стало хуже. Сил поубавилось, волнение уже не подбадривало организм адреналином. Да и привычка к отдыху в это время, похоже, сказывалась. Спасало одно. Внимание надзирателя отвлекали те, кто работал хуже нас. Матерящийся бандюк регулярно стимулировал нескольких человек дубинкой. Причем все делал с умом. Пересортировал пары по работоспособности, не тронув по счастью нашу, и сейчас гонял отстающих. Налегая всем телом на контейнер, я старался не думать и не считать. В тупом бездумье работаются легче. Когда солнце скрылось за горизонтом, работу остановили. Наливая порцию, черпы искосоглянул. Я подмигнул. Он одобрительно кивнул. «Все-таки хорошо в молодом теле. Только что было совсем не в моготу, но полежал, появились силы на туалет и умывание. Благо солдат тоже где-то подхватил пару полных пинтовок. Лежа с закрытыми глазами, вспоминаю сканер в руках урода и анализирую случившееся». Ощупывание тела в районе сканирования ничего не дало. Что-то может быть. Анализ кожи и ерунда. Невидимый штрих-код через одежду. Разве что точно. Эрфит. Радиочастотная метка. Маркеры. Это метки в перезаписываемой памяти микросхемы. Вот ответ об уровне местной Радиоэлектронной промышленности. Но почему выдан такой сигнал? Что повлияло? Не спишь? Да, повезло тебе сегодня. Вчерашний собеседник устраиваться рядом. Зови меня ход. Думаю, чувствую, что могло быть плохо. А почему, не знаю. Я уж... Подумал, что тебя дубинками заведут и в карьер. У любого не гражданина, а может и у гражданина, вот здесь вшита какая-то серьезная хреновина. В ней вся твоя жизнь, только прочесть не каждый сможет. Когда человек умирает, там что-то происходит. Эта штука стирает все, кроме информации, что ты мертвый. И номера. А как же я? Не знаю, о таком не слышал. А сам что думаешь? А что я могу думать? Первый раз про это слышу. А без этой штуки люди бывают? Только младенцы. На третий месяц операции. Всем, без исключения. Если потом кто-то попадается без нее, суд и наказание. Если кто-то сам извлек следствие и разборка на органы. А как находят? В смысле? А, ты ж не помнишь. А в городах датчики везде, да и в поселках хватает. Плюс проверки, шерифы, военная полиция. И давно так? С самого начала, уже тринадцать лет. Я молчу и осмысливаю. Полностью тоталитарное государство, предельные Доходящая до абсурда развития идей Древнего Рима. Вспомнил строки из Писания. «И он сделает то, что всем, Малым и великим, богатым и нищим, Свободным и рабам, Положено будет начертание на правую руку их Или на чело их, И что никому нельзя будет Ни покупать, ни продавать, Кроме того, то имеет это начертание.